5. Стрейк повернулся к Робин, которая опять села за компьютер. У нее на столе, рядом с аккуратными стопками разобранной корреспонденции, стояла приготовленная для него чашка кофе. Спасибо, он сделал небольшой глоток. И за вашу записку тоже. Почему вы не работаете на постоянной основе? А что? насторожилась Робин. «У вас прекрасная грамотность, все схватываете на лету, проявляете находчивость. Где вы только раздобыли чашки, поднос, кофе, печенье?» — одолжил у мистер Крауди, пообещал, что до обеда мы все вернем. «Кто такой мистер... как вы сказали?» «Мистер Крауди, со второго этажа, дизайнер». «И он вам не отказал?» «Представьте, нет», — с легким вызовом сказала она. Я подумала, что мы, предложив клиенту кофе, не можем пойти на попятную. Местоимение множественного числа, как легкое похлопывание по плечу, укрепило душевный подъем страйка. Надо же. Те, кого раньше присылали мне временное решение, не обладали такими деловыми качествами. Уж поверьте. Извините, что все время говорил вам Сандра. Так звали вашу предшественницу. А она, на самом деле, как вас зовут? «Робин». «Робин», — повторил он, — «несложно запомнить». Он намеревался шутливо намекнуть на Бэтмена и его верного спутника, но эта плоская шутка так и не слетела у него с языка, потому что лицо Робин стало пунцовым. Страйк слишком поздно сообразил, что его невинная реплика может вызвать самое нежелательное умозаключение. На своем вертящемся стуле Робин вновь повернулся к монитору И Страйку оставалось только созерцать полоску ее пунцовой щеки. За один леденящий миг взаимной неловкости приемная сжалась до размеров телефонной будки. «Пойду освежусь», — изрек Страйк, оставил на столе почти нетронутую чашку кофе и, боком протискиваясь к выходу, снял с вешалки пальто. «Если будут звонки...» «Мистер Страйк, пока вы не ушли, думаю, вам стоит взглянуть вот на это». Все еще, заливаясь краской, Робин взяла из стопки листок яркой розовой почтовой бумаги, помещенной вместе с таким же конвертом в прозрачную папку. От взгляда Страйка не укрылось новенькое кольцо. «Вам грозят убийством», — проговорила она. «Ну, что ж поделаешь», — бросил Страйк. «Да вы не волнуйтесь. Мне такие угрозы приходят по меньшей мере раз в неделю». «Но...» «Это недовольный клиент, уже бывший, малость не в себе. Думает пустить меня по ложному следу этой розовой бумажкой». «Понимаю, но, может, стоит заявить в полицию?» «Чтобы меня подняли на смех? Вы это хотите сказать?» «Не вижу ничего смешного. Здесь угроза вашей жизни», — сказала она. И до страйка дошло, почему она убрала это письмо вместе с конвертом в отдельную папку. Он даже немного смягчился пусть лежит в общей стопке распорядился он и указал на конторский шкаф если у человека был намерение меня убить он сделал бы это давным давно мне уже полгода приходят такие письма где тваляется? итак вы сможете удержать рубежи пока меня не будет как нибудь справлюсь ответила она и страйка позабавили кислые нотки в ее голосе и явное разочарование от того что никто не собирается снимать отпечатки пальцев с угрожающих письменных принадлежностей с изображением котенка если что номер моего мобильного на визитках в верхнем ящике стола хорошо сказала она не глядя ни на него ни на ящик захотите выйти на обед пожалуйста в столе есть запасной ключ понятно «Тогда до скорого». Он остановился сразу за стеклянной дверью у тесного, сырого туалета. Ему приспичило. Но из уважения к деловой сметке, к бескорыстной заботе секретарша о его безопасности, Страйк решил потерпеть до паба и двинулся вниз по лестнице. На улице он закурил, свернул налево, миновал закрытый бар 12 тактов и устремился по узкой Денмарк-плейс мимо витрины с разноцветными гитарами мимо синих пластмассовых загородок с хлопающими на ветру листовками, подальше от беспощадного грохота отбойного молотка. Обогнув кучу мусора и обломков у Сентерпойнта, он оставил позади гигантскую золотую статую Фредди Меркьюри над входом в театр Доминион на другой стороне улицы. Склоненная голова, вскинутый кулак, не дать не взять языческий бог хаоса. За кучами мусора и дорожной техникой уже виднелся зателево оформленный фасад паба Тотным. Страйк, с удовлетворением сознавая, как деньги жгут ему ляжку, толкнул дверь и окунулся в безмятежную викторианскую атмосферу темного отполированного резного дерева и хромированной латуни. Невысокие перегородки из матового стекла, барные стулья, обитые состаренной кожей, золоченый понос с херувимами и рогами изобилия, знаменовали собой уверенный, незыблемый мир, составлявший приятный контраст с развороченной улицей.